Архипелаг, книга третья, страница 84, глава 4. Почему терпели? Среди моих читателей есть такой образованный историк-марксист. Долистав в своем мягком креслице до этого места, как мы бур строили, он снимает очки и похлопывает по странице чем-то плоским, вроде линеечки, и покивывает, вот-вот, этому я поверю. А то еще ветерок какой-то революции, черти собачьи. Никакой революции у вас быть не могло, потому что для этого нужна историческая закономерность. А вас вот отобрали несколько тысяч так называемых политических. И что же? Лишенные человеческого вида, достоинства, семьи, свободы, одежды, еды. Что же вы? А чего ж вы не восстали? Мы пайку вырабатывали. Вот тюрьму устроили. Это хорошо. Строить вы и должны были. Это на пользу народу. Это единственно верное решение. Но не называйте же себя революционерами, голубчики. Для революции надо быть связанным с единственно передовым классом. Но ведь мы теперь и были все рабочие. Это никакой роли не играет. Это объективная придирка. Что такое закономерность? Вы представляете? Да как будто представляю, честное слово, представляю. Я представляю, что если многомиллионные лагеря стоят 40 лет, так вот это и есть историческая закономерность. Здесь слишком много миллионов и слишком много лет, чтобы это можно было объяснить капризом Сталина, хитростью Берии, доверчивостью и наивностью руководящей партии, непрерывно освещенной светом передового учения. Но этой закономерностью я уж не буду корить моего оппонента. Он мило улыбнется мне и скажет, что мы в данном случае не об этом говорим. Я в сторону ухожу. А он видит, что я смешался, плохо представляю себе закономерность и поясняет. Революционеры вот взяли и смели царизм метлой. Очень просто. А попробовал бы царь Николко вот так зажать своих революционеров. А пробовал бы он навесить на них номера. А попробовал бы. Верно, он не пробовал. Он не пробовал, и только потому уцелели те, кто попробовал после него. Да и не мог он попробовать, не мог. Пожалуй, тоже верно. Не не хотел, не мог. Ну, а принятой кадетской, уж не говорю социалистической интерпретации, вся русская история есть череда тираний. Тирания татар, тирании московских князей. Пять столетий отечественной деспотии восточного образца и укоренившегося искреннего рабства Наземских, неземских соборов, сельского мира, невольного казачества или северного крестьянства. Иван ли Грозный, Алексей Тишайший, Петр Крутой или Екатерина Бархатная. Вплоть до Крымской войны все цари знали одно – давить. Давить своих подданных, как жуков, как гусениц. сильно каторжны – Так ему откровенно на тело ставили клеймо печаткой из игл СК и приковывали к тачке. Гнул подданный строй, безотказно был крепок. Бунты и восстания раздавливались неизменно, но но раздавливались да со скидкой. Раздавливались это не в нашем техническом смысле. С Наполеоновской войны, с возвращения из Европы, начиная. Прошел по русскому обществу первый-первый ветерок. И уже его было достаточно, чтобы царь должен был с ним считаться. Например, солдаты, стоявшие в декабрьском каре, в петлю ни один не попал, не расстрелян ни один, а у нас бы хоть один в живых остался. Ни Пушкина, ни Лермонтова нельзя было уже просто посадить на десятку, и надо было искать приемы косвенные. «Где бы ты был 14 декабря в Петербурге?» – спросил Николай I Пушкина. Пушкин ответил искренне на Сенатской и был за это отпущен домой. А между тем мы, испытавшие машинно-судебную систему на своей шкуре, да и наши друзья, прокурор... прокуроры, прекрасно понимаем, чего стоил ответ Пушкина. Статья 58 пункт 2. Вооруженное восстание. В самом мягком случае через статью 19. Намерение. А если не расстрел, то уж никак не меньше десятки. И Пушкины получали и зубы свои в зубы сроки. Ехали в лагеря и умирали. А Гумилёвы и до лагеря ехать не пришлось. Разошлись в подвале. Крымская война изо всех войн счастливейшая для России. Принесла не только освобождение крестьян и Александровские реформы. Одновременно с ними родилась в России величайшая из сил. Общественное мнение. Еще по внешности гноилась и даже расширялась сибирская каторга, как будто налаживались пересыльные тюрьмы, гнались этапы, заседали суды. На что это? Заседали, заседали, а Вера Засулись, стрелявшая в начальника столичной полиции, оправдана. Кстати, у Каракозова был брат, брат того, кто стрелял в царя. Прикиньте на нашу мерку. Наказан он был так, повеленный ему впредь именоваться Владимировым. И никаких стеснений он не испытывал ни в имуществе, ни в жительстве. Семь раз покушались на самого Александра II. Каракозов, Соловьев, близ Александровска, под Курском взрыв Халтурина, мина Тетерки, Александр II с испуганными глазами ходил, кстати, без охраны по Петербургу, как зверь, которого травит. Свидетельство Льва Толстого, он встретил царя на частной лестнице. Лев Толстой в «Воспоминаниях современников» 1955, том 1, страница 180. Соловьев близ Александровки. И что же? Разорил и сослав он пол Петербурга, как было после Кирова.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 В 1891 году, пишет большевик Альминский, он был во всех крестах, единственный политический. «Переехал в Москву, опять же был единственный и в Таганке. Только в бутырках перед этапом собралось их несколько человек. С каждым годом просвещение и свободной литературы невидимое, но страшное царям общественное мнение росло, а цари не удерживали уже ни поводьев, ни гривы. Николаю II досталось держаться за крупы за хвост». Правда, по засасывающей инерции династии, он не понимал требований века и не имел мужества для действия. Века аэропланов электричества но все еще не имел общественного сознания, он все еще понимал Россию как свою богатую и разнообразную вотчину. Для взимания поборов, выращивания жеребцов, для мобилизации солдат, чтобы иногда повоевать с державным братом Гоген -Солнером.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 Весной 1887 года его родной брат казнен за покушение на Александра III. При этом, кстати, в ходе судебного следствия установлено, что Анна Ульянова получила из Вильно шифрованную телеграмму «Сестра опасно больна» и это «Везут оружие». Анна не удивилась, хотя в Вильно никакой сестры у нее не было, а почему-то передала эту телеграмму Александру. Ясно, что она соучастница. У нас ей бы... обеспечили десятка обеспечено, но Анна даже не привлечена к ответственности. Потому же дело установлено, что другая Анна Сердюкова, Екатеринодарская учительница, прямо знала и готовящимся покушение на царя и молчала, чтоб ей у нас расстрел, а ей дали два года. Как и брат Каракозова, брат цареубийцы. убийцы. И что же?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 Да и не она одна. Но представьте, БСЭ печатает эмигрантскую статью о Бердяеве. Наконец он ведет подрывную работу из австрийского местечка близ самой русской границы. И не посылает же секретных молодцов выкрасть его и привести живьем. А ничего бы не стоило. Вот так можно проследить слабость и нерешительность царских преследований на любом крупном социал-демократии. Она стала Сталине бы особенно, но там вкрадывается дополнительные подозрения. Вот у Каменева при обыске в Москве в 1904 году отобрана компрометирующая переписка. На допросе он отказывается от объяснений. И все. И высылается по месту жительства родителей. Правда, эсеров преследовали значительно круче. Ну как круче? Разве мал был криминал у Гершуни, арестованного в 1913-м, у Савенкова в 1906 -м. Они руководили убийствами крупнейших лиц империи, но не казнили их, а потом попустили сбежать Марию Спиридонову в упор ухлопавшую генерала Лужинковского, усмирителя крестьянского Тамбовского восстания. Тоже казнить не решились, послали на каторгу. Освободили ее от каторги февральской революции, зато с 1918 года М. Спиридонова арестовывалась щекой несколько раз. Она шла по многолетнему большому пассианцу социалистов, побывала в Самаркандской, Ташкентской, Уфимской ссылках. Дальше след ее теряется, в каком-то из политизоляторов где-то расстреляна. А ну бы в 1921 году у нас, подавителя Тамбовского же крестьянского восстания, застрелила 17-летняя гимназистка. Сколько бы тысяч гимназистов-интеллигентов тут же было бы без суда расстрелянного в волне ответного красного террора. Заметишь во флоте, в Свеоборге. Расстрелы? Нет. Ссылка. А как наказывали студентов за большую демонстрацию в Петербурге в 1901 году, вспоминает Иванов Разумник. Петербургская петербургской тюрьме, как студенческий пикник, хохот, хоровые песни, свободное хождение из камеры в камеру. Иванов Разумник даже имел наглость просить у начальника тюрьмы сходить на спектакль гастролирующего художественного театра. Билет пропадал. А потом ему присудили ссылку. По его выбору в Симферополь. И он с рюкзаком бродил по всему Крыму. Ариадна Тыркова о том же времени пишет. Мы были подследственные, и режим был нестрогий. Жандармские офицеры предлагали им обеды из лучшего ресторана до Дона. По свидетельству неутомимо допытливого Бурцева, петербургские тюрьмы были много человечнее европейских. Леонида Андреева за написание призывов к московским рабочим поднять «Вооруженное восстание для свержения самодержавия» Держали в камере целых пятнадцать суток. Ему и самому казалось, что мало. И он добавлял, три недели. Вот записи из его дневника тех дней. Одиночка. Ничего не так скверно. Устраиваю постель. Придвигаю табурет, лампу кладу, папиросы. грушу, Грушу. Считаю, ем грушу. Совсем как дома. И весело. Именно весело. Милостивый государь, а милостивый государь, зовет его в кормушку надзиратель. Много книг, записки из соседних камер. В общем, Андреев признал, что в смысле помещения питания, жизнь в камере была у него лучше, чем та, которую он вел студентам. В это время Горки в Трубецком бастионе написал «Дети солнца». Большевистская верхушка издала себе довольно бесстыдную саморекламу под видом 41 тома энциклопедии «Гранат. Деятели СССР и Октябрьской революции. Автобиографии и биографии. Какой из них не считай, поразишься, сравнимо с нашими мерками. Насколько безнаказанно сходила ими их революционная работа. И в частности, насколько благоприятны были условия их тюремных заключений. Вот Красин». Сидение в таганке всегда вспоминалось с большим удовольствием. После первых же допросов жандармы оставили его в покое. Да почему же? И он посвятил весь свой невольный досуг самой упорной работе. Изучил немецкий язык, провел в оригинале, прочел почти все сочинения Шиллера и Гёте, познакомился с Шопенгауэр и Кантом, проштудировал логику Милля, психологии Бунта и так далее. Для ссылки Красин избирает Иркутск, то есть столицу Сибири, самый культурный город ее. Родек к варшавской тюрьме, 1906 год, сел на полтора и провел их великолепно, изучая русский язык, читая Ленина, Плеханова, Маркса, в тюрьме написал первую статью о продвижении И был ужасно горд, когда получил в тюрьме номер журнала Каутского со своей статьей, или наоборот, Симашко. Заключение Москва 1895 было необещание тяжелым. После трехмесячного сидения в тюрьме выслал на три года свой родной город Елец. Славу ужасной русской бастилии и создавали на западе такие размягшие в тюрьме, как Парус, своими напыщенно-сантиментальными приукрашенными воспоминаниями в месть царизму.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 совет Советграде, снабжал революционеров паспортами. Про себя переводим на наш язык. Работник паспортного отдела снабжал паспортами подпольную организацию. За это он повешен? Нет. Сослан на 5 лет на свой собственный хутор, то есть на дачу. Стал писателем. Кириллов ВТ участвовал в революционном движении черноморских моряков. Расстрелян? Вечная каторга? Нет. Три года ссылки в Усть-Сысольск. Стал писателем. Осадкин и Эм. Сидя в тюрьме, писал рассказы, а газеты печатали их. У нас и отсидевший-то не печатался. Карпова и Втихию. После двух ссылок доверили руководить императорским Александрийским театром и театром Суворина. У нас бы, во-первых, столицы не прописали, а во-вторых, спецчасть не приняла бы даже суфлёром. Крыжановский в самый разгул Столыпинской реакции вернулся из ссылки и, оставаясь членом подпольного цк беспрепятственно приступил к инженерной деятельности. У нас бы счастлив был, устроившись слесарем МТС. Хотя Крыленко в литературной энциклопедии не попал, но на букву К справедливо вспомните и его За все свое революционное кипение он трижды счастливо избежал ареста. А шесть раз арестован сидел отсидел всего 14 месяцев. В 1907 году, опять-таки год реакции, обвинялся в агитации в войсках и участии военной организации. Военно-окружным судом оправдан. В 1915 году за уклонение от военной службы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 15 лет тянулись приговорённые в стольких процессах получать свою пулю в затылок и в ту же самую Столыпинскую реакцию в кавычках кутаистский губернатор Старосельский, который прямо снабжал революционеров паспортами и оружием, выдавал им планы полиции и правительственных войск, отделался как бы не двумя неделями заключения. «Переведи на наш язык, у кого воображения хватает!» В эту самую полосу реакции, в кавычках, легально выходит большевистский философский и общественно-политический журнал «Мысль», а реакционные вехи открыто пишут: застаревшая самовластья, злодейспатизма и рабства. Ничего, катайте, это у нас можно. Строгости были тогда невыносимые. Ретушор Ялтинской фотографии Яновский нарисовал расстрел очаковских матросов.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 отметим, но и градоначальник не велел же бить при себе витрину. В-третьих, на Яновска было наложено тягчайшее наказание. Продолжая жить в Ялте, не появляется на улице при проезде императорской фамилии. Бурсов в эмигрантском журнале поносил даже интимную жизнь царя, воротясь на родину 1914 год, патриотический подъем. Расстрелян? Неполный год тюрьмы с ольготами в получении книг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 христианского восстания. И тоже можно повторить о родственниках сотен других именитых казнённых. Вот что значит преследовать. Главной особенностью преследований не не преследований в царское время было, пожалуй, именно, что никак не страдали родственники революционера. Наталья Седова, жена Троцкого,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 А отцепили бы её в блокаду, как ленинградскую квартиру Ахматовой, когда спрашивали паспорт у каждого посетителя, а прижали бы так, как всех нас при Сталине, когда трое боялись съехаться под одну крышу. Запросил бы тогда у и Толстой политической свободы. самое страшное время Столыпинского террора либеральная Русь на первой странице без помех печатала крупно 5 казней, 20 казней в Херсоне. Толстой рыдал, говорил, что жизнь невозможна, что ничего нельзя представить себе ужаснее». Вот уже упоминаемый список Былова. 950 казней за 6 месяцев. Берем этот номер Былова, обращаем внимание, что издан он был в февраль 1907 года в самую полосу восьмимесячный 19 августа 1906 года до 19 февраля 1907 Столыпинской военной юстиции и составлен по печатным данным русских же телеграфных агентств.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 В-третьих, обоснованием этой военной юстиции было выдвинуто, что в минувшие полгода произошли бесчисленные убийства полицейских чинов по политическим побуждениям, многие нападения на должностных лиц, взрывы на Аптекарском острове, а если государство не дает отпора террористическим актам, то теряется смысл государственности. И вот столыпинское министерство в нетерпении и обиде на суд присяжных с его неторопливыми колиичностями всего сильные неограниченные адвокатуры это не наш обу суд или окружной трибунал покорный телефонному звонку рвется к обуздание революционеров и прямо бандитов стреляющих в окна пассажирских поездов убивающих обывателей ради трёшницы пятерки через малословные полевые суды. Впрочем, ограничения такие. Полевой суд может быть открыт лишь в месте, состоящем на положении военном или чрезвычайной охраны. Собирается только по свежим, не позже суток, следам преступлений и при очевидности преступного деяния. Были современники. Если современники были так оглушенные и возмущенные, значит для России это было необычно. В ситуации 1907, 1907 годов видно нам, что вину за полосу Столыпинского террора.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 Перелеснем на несколько страниц тот же самый номер былого. Вот одна из первоначальных прокламаций 1862 года, откуда все и пошло. «С чего хотим мы? Благо, счастье России! Достижение новой жизни, жизни лучшей, без жертвы невозможно потому, что у нас нет времени медлить. Нам нужна быстрая и скорая реформа». Какой ложный путь. Родители, им медлить было некогда. Они бы поэтому дали разрешение приблизить жертвами, да не собой, а другими, всеобщее благоденствие. Им медлить было некогда. И вот мы, их правнуки, через 105 лет, не на той же самой точке освобождения крестьян, но назад гораздо, признаем, что террористы были достойными партнерами Столыпинских полевых судов. Несравнимость столыпинского и сталинского времени для нас остается та, что при нас азиатщина была односторонней, рубили голову всего лишь за вздох груди, и даже меньше, чем вздох. смело заявляю, что и по характертельным бессудным экспедициям подавления крестьян в 18 19 тамбов 21 кубани Казахстан, 30 в наше время намного произошло размах и технику царских караний. Ничего нет ужаснее воскликнул толстой. А между тем это так легко представить ужаснее. ужаснее это когда казни не от поры до поры в каком-то всем известном городе,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 20 тридцатые 30 -е годы нашего века углубили человеческое представление о возможных степенях сжатия. Тот земной прах, та твердь земная, которая казалась нашим предкам уже предельно сжатой, теперь объясненной физиками, как дырявое решето. Дробинка, лежащая посреди пустой стометровки, вот модель атома, открыли чудовищную ядерную упаковку. Согнать эту дробинки ядра вместе со всех пустых стометровок,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 Устами стали на раз, навсегда призвали страну отрешиться от благодушия. А благодушием Даль называет доброту души, любовное свойство, милосердие, расположение к общему благу. Вот от чего нас призвали отречься, и мы отреклись поспешно от расположения к общему благу. Нам довольно стало нашей собственной кормушки. Русское общественное мнение к началу века составляло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 Они, как известно, ни о чем не догадывались, они просто верили партии, что раз целые народы ссылает за 24 часа, значит, виноваты народы. Вопрос в другом. Почему уже в лагере, где мы могли бы и догадаться, почему мы там голодали, гнулись, терпели и не боролись?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 Ибо какие вообще мыслимые способы сопротивления арестанта режиму, которому его подвергли? Очевидно, вот они. Первый протест, второе голодовка, третий побег, четвертый мятеж. Так вот, как любил выражаться покойник, с большой буквы, каждому ясно, а не ясно можно втолковать. Это первые два способа имеют силу, и тюремщики боятся их только из-за общественного мнения.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 Политическим объявили, что отныне они подлежат телесным наказаниям. Надежду Сегиду она дала пощечину коменданту, чтобы вынудить его уйти в отставку. Должны сечь первые. Она принимает яд и умирает, чтобы только не подвергнуться розгам. Вслед за ней отправляются еще три женщины и умирают. В мужском бараке вызывается покончить с собой 14 добровольцев, но не всем удается. В результате телесные наказания начисто навсегда отменены. Расчет политический был устрашить тюремное начальство. Ведь известие о корейской трагедии дойдет до России, до всего мира. Кстати, немаловажные подробности Ковальская. Женская каторга, корейские трагедии. Сигида ударила и оплевала офицера совершенно ни за что. По нервной клинической обстановке у каторжан. После этого жандармский офицер Масюков просил поликаторжан О.Смолинского произвести над ним следствие. Начальник каторы Бобровский умер в раскаянии. Даже не против напутствия священника. Эх, какие бы совестливых тюремщиков нам! Сигиду секли в одежде.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 А зачем еще четырнадцать мужчин? Ведь жизнь дается нам один только раз, и важен результат. Кормят, поют. зачем расставаться с жизнью? А может амнистию дадут? Может зачеты введут? Вот с какой арестантской высоты скатились мы, вот как мы пали. Но и как же поднялись наши тюремщики? Нет, это не корейские лопухи. Если даже мы сейчас воспряли и возвысились, четыре женщины и 14 мужиков, мы все бы расстреляны были прежде, чем достали бы яд. И откуда может быть яд в советской тюрьме? А кто поспел бы отравиться, только бы облегчил задачу начальства. А остальным как раз вкатили розок за недонесение. И уж, конечно, слух о происшествии не растекся бы даже за зону. Вот в чем дело. Вот в чем их сила. Слух бы не растёкся. А если бы растёкся, то недалеко, глухой, газетами неподтверждённый, стукачами, нанюханный, всё равно, что и никакого. Общественного возмущения не возникло бы. Из чего ж тогда и бояться? А зачем тогда к нашим протестам прислушиваться? Хотите травиться? Травитесь!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 Секретной агитуры его наемного сыска не существовало нигде, кроме столиц. Наблюдение же в крайнем случае осуществлялось переодетыми жандармскими унтер-офицерами, которые одевали штатское платье и иногда забывали снимать шпоры. При таких условиях стоило революционеру перенести свою деятельность вне столиц, дабы его действия остались для департамента полиции непроницаемой тайной.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 Каляев, еще неумелый, напряженный, день простоял у дома Плевина Фонтанки, уверенный, что его арестуют, а не тронули. О, крыловские времена! Так революции делать не трудно. Мне недоступно сейчас собрать данные, как охранялись главнейшие места царской каторги.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 Да и самому беглецу не грозил, ни застрел при поимке ни избиения, ни 20 лет каторжных работ, как у нас. Пойманного обычно водворяли на прежнее место с прежним сроком. Только и всего. Игра беспроигрышная. Отъезд Фастенко за границу типичен для этих предприятий. Но еще может быть типичнее побег из Туруханского края анархиста А.П. Улановского.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 «Иностранный шпион. Расстрелять?» «Говори, гадина, кто тебя завербовал?» «Нет. Приговор мирового судьи за трехлетнее заграничное отсутствие или три рубля штрафа или один день ареста». Три рубля были большие деньги, и Улановский предпочел один день ареста. Начиная с соловецких побегов в утлой лочонке через море или в трюме с бревнами и кончая жертвенными,